Восточное порубежье Говорить о какой-либо восточной границе московского государства не приходится. Земли в той стороне было так много, и она была так скудно заселена, что территория особенной ценности не представляла. Если только там не обнаруживали залежи руды или еще что-то полезное. В великом лесу, тянувшемся до Уральских гор и дальше, в вовсе неведомые края, обитали охотничьи племена номинально находившееся в русском подданстве. Это выражалось лишь в выплате ясака, пушниной. Единственным государственным образованием на Востоке было Сибирское ханство, осколок Монгольской империи. Там правили потомки джучи. Несмотря на обширность владений, ханство было слабым и малолюдным. В середине XVI века население сибирского юрта едва превышало 30 тысяч человек. Жили они в основном близ современного Тобольска. Когда до тамошних татар дошла весть о взятии Казани, они поспешили отдаться под покровительство победителя, русского царя. Иван IV обложил новых подданных не слишком обременительной данью по соболю и белке с человека, но и ту сибирский хан Едигер платил лишь частично, пользуясь своей отдаленностью. Едигер рассчитывал, что Москва будет защищать его от врагов, но царю было не до малозначительной окраины. Поэтому следующий хан Кучум, правил с 1563 года, выплаты прекратил вовсе и стал проявлять к русским все большую враждебность. Приуральский регион, в котором славянские поселенцы появились еще с новгородских времен, в это время находился фактически в частном владении. У государства не имелось сил и ресурсов на освоение этого огромного края, и он был отдан на откуп богатому роду купцов и промышленников Строгановых. По-видимому, еще в первой половине XV века. Во всяком случае, уже в 1445 году Строгановы были достаточно богаты, чтобы участвовать в выкупе великого князя Василия Васильевича из Казанского плена. Эти русские конкистадоры много раз просили государей, о разрешении осваивать все новые и новые пространства, продвигаясь на восток, и неизменно получали добро. Они ставили лесные городки и крепости, расчищали леса под пашни, варили соль, добывали и выменивали меха, разрабатывали рудники. Им запрещалось принимать беглых крестьян, но те все равно прибывали и строго выдавали им жилье и работу. Больше населения взять было неоткуда. Привечали они и лихих людей – разбойников-бродяг, из которых составили собственную армию, распределив ее гарнизонами по опорным пунктам. В 1570-е годы Строгановы добрались до Уральских гор и захотели двигаться дальше. Братья Яков Аникейч и Григорий Аникейч побывали у Ивана Грозного в Александровской Слободе и просили царя дать им право на колонизацию реки Табол, находившейся с азиатской стороны хребта. Поскольку денег братья не просили, а все расходы обещали взять на себя, им была дана соответствующая грамота. Еще прежде того, в 1573 году встревоженный русской экспансией хан Кучум послал своего племянника, Мухаммед Кули, проверить, насколько сильны соседи. Царевич дошел почти до Перми, ограбил племена, находившиеся в русском подданстве, и убил попавшегося ему по дороге московского посла, который следовал с поручением в Среднюю Азию. С этого момента Сибирское ханство находилось с Русью, а вернее со Строгановыми, в состоянии вялотекущей войны. Походы Ермака Так обстояли дела, когда на службу к Строгановым поступил отряд казаков. 540 опытных воинов, по уральским меркам немалая сила. Начальниками у них были Ермак Тимофеев и Иван Кольцо. А предыдущие биографии обоих пишут разные, и невозможно разобрать, что в этих сведениях факт, а что миф. Ермак, кажется, был участником Ливонской войны. Сохранилось описание его внешности: вельми мужествен и человечен, израчен и всякой мудрости доволен, плосколиц, черн бородою, возрастом средний и плоск и плечист. Иван Кольцо упоминается в казенной грамоте, как вор, приговоренный за разбой к смертной казни. Вот, собственно, и все, что мы знаем об этих русских Кортесе и Писарро. Сначала казаки успешно проявили себя в обороне, не только отбив очередной набег, но и взяв в плен татарского предводителя Мурзу Бекбели. Есть в летописи упоминания и еще об одном столкновении, летом 1582 года, когда сын Кучума, царевич Олей явился в Перекамский край пограбить русские поселки и промыслы, но потерпел от Ермака тяжелое поражение. По-видимому, после этих побед Строгановы решили, что пришло время воспользоваться полученным от царя правом на покорение Сибири. Военное превосходство казацкого оружия над татарскими толпами – Было совершенно очевидно. Есть и иная версия последующих событий, тоже вполне правдоподобная. Что Ермак и Кольцо отправились за Уральский хребет, не имея никаких великих планов. А это было обычное казацкое хождение за добычей. Пользу такого предположения говорит неудовольствие Москвы по поводу экспедиции. Узнав о воинственной затее, Иван Грозный прислал Строгановым гневное послание, требовавшее вернуть воров обратно и не ссориться с сибирским салтаном. Русь была истощена Ливонской войной, казна пуста, и государь боялся ответных действий Кучума. Впрочем, причины и мотивы Ермаковского похода для истории несущественны. Важны его грандиозные последствия. Царский запрет опоздал. 1 сентября 1582 года источники путаются в датировке и последовательности этих событий, обросших многочисленными легендами, поэтому я придерживаюсь хронологии, используемой большинством историков. 1 сентября 1582 года казаки отправились в путь. Сначала они доплыли вверх по рекам до Уральских гор, потом перетащили ладьи на азиатскую сторону – и стали спускаться по течению Туры и Табола, грабя по пути татарские селения. За без малого два месяца отряд преодолел почти полторы тысячи километров. Единственное крупное сражение состоялось уже неподалеку от кучумовской столицы Кашлык, близ современного Тобольска, который русские летописи называют Сибирью. Лучший татарский военачальник-царевич Махметкул Бился с казаками и потерпел поражение, после чего хан отступил на юг. И 26 октября Ермак занял опустевший город, который, вероятно, являлся городом только по названию. Слово «кашлык» означает «зимний». Должно быть, ханская ставка располагалась здесь только в зимнее время. Крепостей сибирские татары не строили, да и домостроительство у них было не развито. На этом поход, собственно говоря, завершился. Гоняться по сибирским просторам за Кучумом у Ермака намерений не было. Он остался на месте, приводя к покорности окрестные племена и отбиваясь от татар, которые вовсе не считали себя побежденными. Тем не менее, с падением столицы слабое сибирское царство начало разваливаться. Вассальные князьки, которых Кучум и прежде с трудом удерживал в повиновении, перестали его слушаться. Многие начали присягать новой власти». Ничего фантастического в легкости, с которой маленькое войско Ермака одержало победу над Кучумом, нет. Не следует преувеличивать многочисленность кучумовских полчищ. Вряд ли хан пустой страны мог собрать больше, чем несколько тысяч неорганизованных и плохо вооруженных воинов. Русских, конечно, и вовсе была горстка, вероятно, человек 800, но они имели ружья и несколько легких пушек а главное, обладали навыками дисциплинированного боя. К тому же взятие кашлыка еще не означало завоевание Сибири. Казаки всего лишь разгромили единственную на весь огромный субконтинент силу, маломальски похожую на государство. Зная о царском гневе и, должно быть, страшась ответственности за самовольство, Ермак отрядил в Москву атамана кольцо с триумфальным отчетом о взятии Сибири. Известие пришлось как нельзя кстати. Побед на Руси давно уже не случалось. Грозный принял бывшего вора очень милостиво, присоединил к своим титулам еще один царя Сибирского и отправил Ермаку небольшую подмогу — 300 стрельцов с воеводой князем Болховским. Однако дела в Сибири шли неважно. Зимой русские фактически оказались в блокаде, так что большинство новоприбывших, включая князя Болховского, умерли а новой помощи ждать не приходилось. Татары изменили тактику войны. Теперь они нападали по-партизански, заставая противника врасплох. Сначала им удалось заманить в ловушку и убить атамана кольцо. А в августе 1585 года жертвой внезапного нападения стал и сам Ермак. Согласно преданию, спасаясь от татар, он пытался вплавь добраться до Струга и был утянут на дно Иртыша тяжелой кольчугой. После гибели вождей остатки отряда покинули Кашлык и ушли назад за Урал. Таким образом, получается, что знаменитый поход Ермака после первоначальных успехов завершился поражением. Настоящее завоевание Сибири было еще впереди, и пришлось оно уже на Годуновские времена. От завоевания к освоению Если бы существовала историческая справедливость, человеком, присоединившим Сибирь к России, конечно, считался бы не инициатор первой неудачной попытки завоевания Ермак, а Борис Годунов, который, едва укрепившись у власти, взял твердый и последовательный курс на колонизацию новых земель. Строгановы, будучи людьми торговыми, в своем продвижении на восток прежде всего заботились о прибыли. У правительства Годунова был иной приоритет – превращение Западной Сибири в часть державы. Почти каждый год за Урал отправлялся очередной воевода с войсками, имея задание построить крепость или заложить город, который затем становился центром русского влияния. Хан Кучум еще долго сопротивлялся, то уходя в заиртышские степи, то возвращаясь и нанося новые удары, Но государственная машина, которой ему теперь пришлось противостоять, была прочнее и сильнее казацкой лихости. Татарские военачальники один за другим гибли или попадали в плен, или переходили на московскую службу. Царское правительство вело себя умно. Сдавшихся и пленных принимало с почетом. Царевичей щедро одаривало. Храбрый Махметку, племянник Кучума, получил богатые вотчины и щедрое жалование. Почти все семейство непримиримого хана постепенно перешло в русское подданство. Сын Кучума, царевич Абулгар, Абул даже принял православие. Предлагали почетные условия и кучуму, но тот уже старый и слепой не покорился. В 1598 году он был окончательно разбит воеводой Воейковым. Всеми брошенный, но так и не сдавшейся, кучум отправился скитаться в казахские степи где его след теряется. После этого организованное сопротивление прекратилось, и завоевание Сибири переросло в ее освоение. Большинство современных крупных западносибирских городов возникло при Годунове. И Тюмень, и Тобольск, и Пилым, и Березов, и Томск, и Нарым. Далеко на севере, в устье Аби, в 1601 году был основан пост Мангазея, ставший важным перевалочным пунктом мехового промысла. Сибирь почти сразу же из расходной статьи государственного бюджета превратилась в прибыльную, и так будет всегда. Поскольку местные жители кормились охотой и не имели привычки к оседлости, рассчитывать на то, что они населят новые города, не приходилось. А между тем гарнизоны нуждались в продовольствии, вести которое из метрополии было долго и накладно. Пришлось переправлять людей с Запада. Кто-то приезжал добровольно, по прибору, по найму, и таким правительство оказывало помощь. Но желающих вечно не хватало, и тогда пригодился исконно ордынский, очень удобный для государства метод принудительной мобилизации. По властям рассылали разнарядку с предписанием выделить определенное количество крестьян и ремесленников для отправки в Сибирь. Тогда же возникло надолго сохранившееся обыкновение ссылать на далекий восток преступников. Например, после кровавых событий 1591 года в Угличе значительная часть мятежных горожан не по своей воле переселилась в Зауралье. Еще одним поставщиком людских ресурсов были войны. Пленных литовцев, поляков, татар, шведов тоже стали отправлять в Сибирь. В такой доли можно было их не охранять. Не сбегут. Нужно сказать, что покорение Сибири отличалось от других колониальных захватов той эпохи относительной некровавостью. Годуновское правительство старалось избегать лишнего насилия. Воеводам было приказано не притеснять местные народы, а устанавливать с ними добрые отношения, не облагать их слишком тяжелой данью. Также сдержанно вело себя и духовенство, последовавшее на новые территории вслед за казаками и стрельцами. При всем непримиримом отношении к басурманам и еретикам русская церковь умела быть и терпимой, когда того требовала государственная польза. Правительство запретило обращать сибирских язычников в христианство насильно. Привлекать туземцев к православию надлежало любовью под которой, очевидно, подразумевалась выгодность. крещенные получали освобождение от выплаты ясака. Весьма действенный стимул. В этом отношении русские колонизаторы выгодно отличались от испанских, которые как раз в это время безжалостно истребляли коренное население Америки. Терпимость к чужим верованиям и к иному укладу жизни была не столько особенностью годуновской политики, сколько вообще одной из сильных сторон ордынского способа управления. Монголы тоже не мешали покоренным народам жить и веровать по-своему. Там, где в последующие времена российские власти не нарушали этого мудрого принципа, серьезных проблем при территориальной экспансии обычно не возникало.